«Резать будете?» Утром Лиза последняя закончила завтрак. Когда она спустилась вниз, где бригада ждала рабочий автобус, разговоры мужчин показались ей странными. — Лучше выгрызать, — говорил Геныч. Это самый верный способ. — Давить лучше, пока не выйдет. — Сильно давить. Можно еще что-нибудь прикладывать, — советовали на перебои два слесаря. Наконец автобус подъехал. По дороге выяснилось, что в воскресенье произошла травма. Колючка от кактуса застряла у наладчика Данилы в указательном пальце. Заноза обломалась и теперь нестерпимо колола из глубины. А как работать с таким пальцем? «Если сделать надрез острой бритвой», — объяснял всем Даня, — «заноза выйдет, острая боль пройдет и рана заживет быстро». Когда въехали на территорию, решено было незамедлительно вести Данилу в лазарет. Лазарет находился в отдельном здании, куда пошли вместе с Сурешем. Он быстро сориентировался на месте, и вот они уже в нужном кабинете. «Рассказывайте!» Симпатичная докторша в форменном зелено-бежевом саре закрыла папку с бумагами и взглянула на посетителей. Суреш сразу выдвинулся на передний план с объяснениями на местном языке. «Встань на место!» — махнула ему Лиза рукой. «Я должна понимать, что тут происходит!» «У него заноза в пальце!» — обратилась она к докторше, показывая на Данилу. «Колючка обломалась, и теперь в пальце острая боль, а ему надо работать!» «Да!» «Какая колючка?» переспросила докторша, облокачиваясь на стол своей дородной грудью, замаскированной в кофту чоли и прикрытую шарфом в цвет сари. Он упал на кактус. Докторша заметно оживилась, и двое мужчин в форме индийских ВМС, сидящих за столами в этом же кабинете, одновременно подняли головы. «Не поняла», — с ироничной улыбкой переспросила докторша, «Где он нашел кактус?» «Они в выходной ездили на пляж», — объяснила ей Лиза. «Далеко. На этот, а, как его...» «Алибак», — подсказал Суреш. «Поняла», — кивнула докторша. «На алибак. А как он упал на кактус? Он что, сознание потерял?» И офицеры тоже вытаращили глаза. «Интересно же, как русские на кактусы падают?» «Ничего он не терял», — Лиза покачивала головой взад-вперед, Как положено при категорическом отрицании. Просто упал. Вся рука была в колючках, и не только рука. Часть колючек вытащили, а это обломалось, и теперь у него острая боль. Не понимаю, смутилась докторша. Можно поподробнее? Он пошел переодеваться в кактусовый буш. Переодеваться? И что, докторша вытаращила глаза? «Когда он переодевался, зацепился ногой за трусы», — объясняла Лиза. Докторша так наклонилась вперед, как будто собиралась выпрыгнуть из своего кресла. Видимо, объяснение про трусы показалось ей слишком дерзким, учитывая, что здесь некоторые даже купаются в том, в чем ходят по улице. «Он переодел одну ногу», — продолжала Лиза. А вторая случайно попала в ту же штанину, зацепился, потерял равновесие и бамс в кактусы. У него внизу, я имею в виду сзади, тоже были колючки. Слушатели просто замерли, переводя взгляд с Лизы на Данилу, который нервно хлопал близко посаженными глазами. «Да что вы говорите?» — сочувственно вздохнула докторша. «Как не повезло!» — Реально резать надо, иначе острая боль. Не мог не добавить от себя лично сурежь. Докторша, покачивая головой из стороны в сторону, стала выяснять про прививку от столбняка, про которую знает каждый индиец, умеющий читать. Но Даня не знал. Он только помнил, куда его кололи, а что кололи, никогда не спрашивал. — Хотя неважно, — успокоила она всех. — Уже больше суток прошло. «Уже все равно», — трагически вздохнул Суреш из залезенной спины. Врач оформила медкарту и дала направление к хирургу для вытаскивания колючки под местным наркозом. Данила сразу оживился. В тесные перевязочные толпились несколько человек, которые моментально испарились, когда вся троица появилась на пороге. Хирургом оказался худой мужчина в коричневых брюках и серо-коричневой клетчатой рубахе. По колориту он был похож на местного орла, правда, давно не охотившегося. Упал в кактусовый буш. Острая боль. Взял на себя инициативу переговоров суреж. — Кладите больного на стол, — сказал доктор, просматривая медкарту. — Будем делать операцию под местной анестезией. Пациент, немного поколебавшись, принял позу лежа. А суреж все говорил и говорил, но теперь уже на маратхе. Как они любят повторять по пять раз одно и то же. Он сделал Лизе знак, чтобы она приземлилась на стул у изголовья операционного стола. И Лиза, повесив свою шляпку на ручку двери, присела. Если у них принято делать операцию с группой поддержки, то пожалуйста. Сурешки внул доку. Теперь можно начинать». Полной решимости док протиснулся между Лизой и операционным столом, который стоял у стены. Втроем тут было тесновато, тем более что с Суреша опять охватила двигательная активность. Он копался в висящем на стене над Лизиной головой шкафу, из которого все время приходилось что-то доставать, то резиновые перчатки, то шприцы, стерильные пакеты. Все это он подавал доку. Данила нервничал, ерзал на лежанке, зрачки у него расширились, как у взбудораженного кота, и он пугливо озирался, не понимая, о чем они так много говорят. Наконец операция началась. Док набрал лекарство в шприц и направился к пациенту. Он осмотрел палец, поковырял кожу иглой и поморщился. Что-то ему не понравилось. Суреш, не смущаясь, тоже полез в ранку своими пальцами, показывая, где именно, по его мнению, надо резать. Хирург поморщился и на всякий случай протер ему пальцы спиртом. Он все тянул, не решался начать, наверняка пацифист и вегетарианец, а Суреш, активно жестикулируя, доказывал ему что-то на Маратхи. И вдруг док задумался и совсем завис. «Вы меня резать будете?» — раздался вопль Данилы с операционного стола. «Вы его резать собираетесь?» — спросила Лиза врача. «Вы укол ему уже сделали?» Но док как будто сложил крылья. Он не видел занозы. «Надо бы лупу», — сказала Лиза. «Увеличительное стекло», — обрадовался Суреш и полез в шкафчик за инструментом. И теперь все трое склонились с лупой над несчастным Даней и по очереди ковыряли в ранке иглой, а сочащуюся кровь док убирал тампоном. «Дайте мне иглу!» — кричал Данила. «Я сам покажу, где острая боль!» Шприц непонятным образом оказался в руках у Суреша. Он отковыривал куски кожи, которые закрывали обзор. Доктор, наконец, решился. Он взял хирургическую бритву и аккуратно подрезал обтрепанные края раны, расковыренные минимум на сантиметр. Теперь всем было хорошо видно. Никакой занозы там нет. «Я знаю», — как бы извиняясь, вздохнул док, «если внутри заноза, то это место должно быть немного синеватым, а этого нет. Видите, нет. Будем перевязывать». Нет, заорала жертва. Есть! От чего же у меня острая боль? Это бывает, успокаивал док. Я приложу лекарство и все пройдет. Дня два походите. И если не пройдет, будем резать. Мы завтра выходим в море. Как я буду работать с острой болью? Боролся за свои права Даня. Пусть перевязывает, шепотом сказал Суреш. Отказываться невежливо. Пойдем. Я знаю один корабль. Там опытный боевой врач, он нам поможет. Он мой друг. Даня глядел, как загнанная зверушка. — Не волнуйся, — утешала его Лиза. На корабле, где служил Суреш, классный док. Он тебя разрежет. Они дошли до причала и поднялись по трапу. На юте дежурные пили чаек. Здесь всегда в одиннадцать часов чаевничают и потеют на ветерке. Охлаждаются. Суреж взял предложенный стакан, и Лиза тоже остановилась. Она знала этот экипаж и решила выпить чаю со старыми знакомыми. Один Даня стоял угрюмо в стороне. Потом они спустились на главную палубу и понеслись по коридору в лазарет. Суреж вошел первым, огляделся и махнул рукой, приглашая всех войти. В каюте под раковиной, скрестив ноги, сидел матрос он сыпал в мусорное ведро просроченные таблетки неспешно выковыривая их из упаковок он что то крикнул и из внутренней двери появляется док стройный и симпатичный в коричневой рубашке с умными глазами и обаятельной улыбкой тоже под цвет орла но этот производил впечатление орла на бреющем полете корабельный врач подал скальпель которым суреж обрезал узел на бинте и потом содрал бинт. Все устроились вокруг операционного стола. Даня опер локоть на стол так, чтобы всем было видно уколотый палец, и показал, где именно надо резать. Лиза изложила вкратце суть проблемы, начиная с падения на кактус. Врач взял в руки тонюсенький скальпель со скошенным острием, и наступило ледяное молчание. Пациент, наконец, успокоился. Док тоже был спокоен и уверен в себе. Он снова подрезал обтрепанные края раны, потом взял шприц и попытался иглой нащупать занозу. Даня поморщился от боли и заорал. «Вот она! Я ее чувствую! Дайте мне скальпель!» Но скальпель исчез. А шприц опять незаметно перешел в руки Суреша, который, ковыряя иглой в ране, приговаривал по-русски. «Подожди, подожди, друг!» Он объяснял доку, в какую сторону лучше резать. Лиза тоже рассматривала рану, но прожектор над операционным столом светил слабо, потому что половина лампочек отсутствовала. Она покрутила прожектор, но лучше не стала. И вдруг потерявший терпение Данила заорал «Вы резать будете?» Док перевел дыхание, Немедленно отошел от стола. «По моему опыту», — сказал он, — «если заноза есть, это место должно посинеть, а синевы тут нет». Данила вытаращил глаза на Дока, смотрел тупо в упор и, видимо, жалел, что в школе не учил английский. «Чем там режут?» «Дайте мне бритву», — кипятился он. «Я сам, я знаю, где это». И Док сдался. Он протянул хирургическую бритву Лизе, которая должна была ее спрятать до выхода из доков. А пока перевязанному Даниле надо было идти на свой корабль, где работала бригада. Солнце обжигало, и температура воздуха уже приближалась к сорока, а на металлической палубе еще выше. Работы было много, и даже руки с проколотым пальцем здесь были не лишними. Завтра выходу в море.